Не тот уже стал Стенько-обух, не держит в кулаке доверенное хозяйство и казанскую часть, где столько состоятельных господ проживает. Надо бы ему смену искать. Семен Пантелеевич по-доброму усмехнулся. «Хм, ишь, куда хватили!» Не нашлось еще того, кто Стенько-обуха сменить вздумает. «Быстро укоротим!»